Второе. Ничего, кроме старых обид. Зона любая. 16 июня, 10.00. Исторгнув из груди краткий стон, Данила проснулся и тихо шевельнулся во мраке. Тело было сонно-неповоротливым, как в скафандре. Левая длань уперлась в землистую стену, испещренную червями-корневищами. Пещера... «Тюрьма. Ладно, не могила». Сбоку холодной стройкой сочился свежий воздух. Тихо дивясь странной тяжести в членах, он с усилием подтянул к лицу десницу, дабы отереть рукавом пыльное жало. И ткнулся носом в льдистый металл. Рукав был железным. Дробные колечки вдавились в кожу. С грохотом прокинулся на спину и хрипло расхохотался. Никто не видел его лица, и он не следил за лицом. Он был счастлив. И почувствовал, кольчуга перестала тяготить, будто врезалась и впиталась в кожу новая, восхитительная стальная шкура. Посвежевшее тело вдруг мягко разогнулось в прыжке. Данила очутился на ногах и замер, слушая темноту. Не глазами, а как будто затылком почуял, что пещерица совсем не глубока, точно погреб в дедовом сарае. Он повел мордой в сторону. Там приглушенно светлело рыжее, пламенное пятнышко. Лучился фитиль масляной плошки. Данила погрузил руку в темноту и нащупал рядом с плошкою гладкую деревянную ручку заготовленного факела. Вонючая тряпка неохотно разбухла жирными змейками плазмы, и Данила сощурил очи, вглядываясь во мрак. «Нет, не тюрьма, скорее прекрасно обустроенное подполье», вроде армейского бункера с вентиляцией. Ядкий дымок факела утягивает в жарло каменные трубы в стене, а совсем рядом широкий и незыблемый деревянный сундук. На плоской крышке ящика, поверх оплетенных железными скобами занозистых досок заблестело что-то узкое, как осколок зеркала. Данила подступил на шаг. Пальцы слету вцепились в рукоять меча. Властная, затаенная тяжесть оружия восхитительно улеглась в ладони. и тугая волна задорной радости тут же развернулась в душе. Ух, как светло и отчетливо! Недолгий, но веский клинок надвое расчертил полумрак. Как послушливо и понимающе забилась в его руках эта жесткая струя металла. Меч был совсем живой и будто выкован под Данилину руку. Уже не в силах выпустить из пальцев рукоять, Данила присел перед окаменевшим сундуком на корточке. Небольшая щель замочной скважины — вызывающе глянула в глаза. Или клинком тебя поддеть, поинтересовался Данила, но тут же подумал, что запор врезан добротно, с любовью, без ключа не открыть. Он прислушался, словно ключик мог подавать ему какие-то знаки из укромного места, куда упрятал его прежний хозяин. Устроитель подземелья, судя по всему, человек не глупый. А куда не глупые люди прячут ключи? Данила хмыкнул. Они носят их при себе. Там, в далеком 1993 году, Каширин повесил на шею, на золотую цепочку вместе с нательным крестом, самый главный ключ от своей прежней московской жизни, ключ от сейфа, где лежали документы, дедов пистолет и до недавнего времени краденая граната. Этот тяжелый трехгранный ключ, болтавшийся на шее Каширина, смущал женщин. Они не любили, когда холодный кус металла касался в темноте их нежной, разогретой кожи. Но Каширин упорно носил железку на цепочке и давно привык к прохладному касанию. Опомнившись, Данила вздрогнул и, уронив меч, полез рукою за пазуху. Почудилось вдруг. Да, так и есть. Это знакомые ощущения. Ключ по-прежнему на месте. Нащупав под рубахой веский слиточек, он вытащил его наружу через узкий кольчужный ворот. Ключ был совсем незнакомый, искривленный и черный. Данила сжал его в пальцах и легко просунул зазубренную бороздку в замочную щель сундука. Глухо брякнув, отвалилась неподъемная крышка, и Данила оторопел. В глаза плеснуло блеском оружия, доспехов, серебра. Он сгреб в ладонь узкие пластинки лунного металла, плоские льдинки драгоценных монет, даже головой тряхнул. «Ладно, начинается новая жизнь». Добротный дорожный плащ, пара новеньких рубах, расшитых по ожерелью петухами да елочками, тяжелые долгополые кольчуги, даже полный сбор конской упряжи. У задней стенки огромного короба нащупал еще несколько скользких клинков, пучок молодых стрел и боевой топор на кривом топорище. В попыхах, разглядывая сокровища, он опрокинул глиняный мешок с монетами и крупные капли серебра гремуче рассыпались, раскатились, утопая в складках одежды. Но угад, ухватив светлую гривенку, Данила на секунду замер, ощущая в ладони чистенький гладкий слиток. Ни кошеля, ни карманов у него не было. Он даже удивился тому, как легко и словно по привычке сунул серебряную пластинку в рот. Она улеглась за щекой, приятно холодя зубы. Удерживая в шуйце трепещущий факел, так чтобы капли огненного масла не сыпались на голову, Данила разворошил тряпье на дне сундука и уловил рукою что-то маленькое и плотное, похожее на легкую берестяную коробку. Так и есть. Поддетая неловким железным пальцем отскочила крышечка. Еще не разглядев содержимого, Данила тут же уловил хищим чутьем тревожный дух тайны. Неспроста здесь припрятан этот коробок. В ладонь выскользнула тонкая медная пластина, изогнутая на манер браслета, и исчерканная летучей резьбой гравировки. По металлу струился сложный орнамент из перевитых гадов, крылатых чудовищ и невиданных растений. Данила поднес браслет к самому носу и на всякий случай повторно провел внимчивым взором по вычерной ленте узора. Какие-то подковы, искры, лавенные змеи и солнечные колеса увиделись ему на этот раз. Зацепив пальцами край кольчужного рукава, Он оголил темное жилистое запястье и приложил прохладную медь к коже. Концы обруча легко обвили руку. Широкий браслет пришелся как раз в пору. «Зачем же такую красоту от чужих глаз прятать?» Мельком подумал Данила, осознав, что хитрая гравировка нанесена на внутреннюю часть обруча. «Странное украшение». И тут же позабыл про обруч, увидел на стене, на ржавом гвозде, связку тонких сыромятных ремешков. Необычные ножны для меча, кожаная трубка чехла сцеплена медными кольцами с ремнями перевязи. Данила продел голову в тесноватый хомут, сцепил на груди кольца. Похоже на потайной воровской доспех. В таких ножных меч провисает не у бедра, а на спине наискость, острием вверх. Выбрав из темного вороха одежды короткий плащ, Данила набросил его поверх кольчуги и оружной перевязи. Ловко придумано. и не скажешь, что под плащом спрятан клинок. Рукоять прильнула к пояснице над левым бедром, а жесткий меч прижался к спине, словно поддерживая хозяина. «Не бойся ничего, я всегда под рукой». Он круто обернулся. Свет факела шарахнулся, а стены отсветы забегали по глинистым сводам подполья. Почудилось, будто в пыльном тяжком воздухе мелькнула неожиданная интонация влекущего запаха. Так и есть. У дальней стены... Выступил из темноты невысокий корявый столик, увязший ножками в паутине, а на нем приземистая круглая лепешка. Данила радостно прыгнул к столику, впился жадными когтями в хлебушек и замер. Лепешка лениво расползлась надвое, открывая губчатое ржаное нутро. В лицо мягко, сонно пахнуло свежим медом. Данила был голоден, но пошевелиться не мог. Лепешка была разрезана его собственной рукой вдоль, чуть наискось и не до конца, чтобы держались вместе умазанные сладостью половинки. Именно так он обычно готовил завтрак. Торопливо поглядывая на часы, распахивал острым ножом буханку хамовнического хлеба, чтобы потом залепить нежное ржаное брюхо бабушкиным медом. Это было привычное и любимое лакомство прежнего, московского каширина. Казалось, никто, кроме него, не умел так аппетитно примирить несоединимое — черный хлеб и белый мед. а как восхитительно все это запивалось холодным молоком. Он сидел перед столиком на корточках, удерживая в обеих руках ржано-медовую мякоть. С каждым вдохом тонкая медовая отрава проникала в него, и от густого аромата начинала сладко звенеть в носу. Он догадывался, что с ним происходит в эту минуту, медленно, словно принюхиваясь к незнакомому ощущению. Он осознавал свою новую жизнь. Он ловил ее... в отголосках густого, многоречивого воздуха, в глухих перепадах подземной тишины, в самом течение здешнего необычного времени. Ему показалось. Даже темнота теперь выписана чуть ярче, чем в прошлой жизни, будто толстой кистью подчеркнуты тени и гуще размазана по полумраку сизая гуашевая плесень. С каждым новым вдохом этого упоительного воздуха чуждая жизнь проникала в него, и он чувствовал, что влюбляется в теплую, чуть липоватую стилистику момента. И пронзительная мысль, которую он поначалу страшился, стараясь не продумывать вслух, теперь казалась совсем привычной. Да, это его собственная берлога, весь этот подвал, с его сундуками, оружием и вентиляцией. Вот почему так преданно, как старого друга, встретил Данилу обоюдо-острый клинок.